Глава 4 Проблеск надежды. Часть 1 Словно плотину прорвало, настолько яростной была атака. Враг всего лишь низкоранговая нежить. Дальновидности нечего бояться. Однако вал и не собирался останавливаться. Хикерана вытер пот с лица, уничтожив десятую группу противников с начала битвы. Пару вурдалаков. Хотелось отдохнуть, но не было времени. Глотнув немного воды из фляги, привязанный к поясу, он немного перевёл дух и просигналил отступать. Тем не менее, враг не собирался давать им время на отдых. Впрочем, никто этому не удивился. Выпрыгнула группа скелетов-воинов со скелетом-магом в мантии и загородила им путь. «Сохраняйте запас магии!» «Х-хорошо!» В любую секунду могло произойти что-то неожиданное, а потому магия, способная справиться с чем угодно, козырь, который нельзя растрачивать на пустяки. Впрочем, несколько способностей с ограниченным количеством применений на день они уже потратили. К этому привело большое количество ловушек и мертвецов. Однажды скелеты-лучники выстроились за решетчатыми окнами, где их не достать мечом. А стрелами скелетов убить трудно. Так как они устойчивы против колющих атак, однако Робердик смог изгнать нежить. Он также сумел очистить мертвецов, что кидали на них бутылки ядовитого газа. Он уничтожил летающую нежить и имитаторов пола, которые приклеивали жертв к полу своими телесными жидкостями. А также он истребил команду нескольких мертвецов, вызывающих разнообразные негативные статусы. Чуму, отравление и проклятие. Так что теперь изгнание нежити Робердик мог применить всего лишь несколько раз. Правда, им удалось сохранить много других способностей и магическую силу. Единственной жесткой битвой было сражение против голема из плоти, который смешался с батальоном нежити. «Осторожно! Слышу много шагов позади! Реакция на нежить! Шестеро!» После предупреждения и мины, и затем Робердика все напряглись. Пять скелетов впереди не атаковали, вероятно, потому, что ждали возможности их окружить. Хикеран думал, что делать дальше. В голове появилось несколько вариантов. Первое. Можно упреждающе атаковать врагов впереди и уничтожить. Или же остановить их дальнобойными атаками, а затем развернуться и атаковать преследователей. Этот план потребует хороших наблюдательных навыков, чтобы определить силу врага и сначала уничтожить более слабую группу. Ещё можно остановить одну группу магии, чтобы потом проскочить через вторую. Все варианты эффективны, но ни один не переломит ситуацию. В мгновение вдохновения Хикеран решил довериться инстинктам. «Хикеран, что нам делать?» «Назад! Там есть поворот! Отступаем туда!» Ответил тот, и Мина, которая находилась в арьергарде, тут же кинулась назад. Арчи и Робердик последовали за ней. Хикеран был на шаг позади. Раз Эмина бежала, значит дистанция вполне преодолима. Не желая отставать от товарищей, Хикеран ускорился. Врак, разумеется, не даст им так легко сбежать. Слышались шаги нежити, работников неустанно преследовали. «Вот вам!» Хикеран достал сумку алхимического клея и бросил назад. Алхимическая жидкость расплескалась по полу. Результаты были мгновенны. Шаги остановились. Разумная нежить могла обойти, но не нише К тому же у скелетов нет мускулов. Если они застряли, им весьма трудно вырваться. «Еще реакция на нежить! Четверо справа! Стена! Нет, это иллюзия!» Четыре вардалака с рыком проскочили сквозь стену. Хотя эта нежить была худой, почти одна кожа до кости. Это всё же был грозный противник, атакующий вытянутыми пожелтевшими когтями. Тем не менее, никто из команды не испугался. «Не смотрите на меня свысока!» Внешне не дрогнувшая перед засадой Эмина тут же извлекла из ножен короткий меч и ударила вардалака в шею. Вместо крови брызнула какая-то грязная жидкость, и он рухнул на пол. Рядом с ней Робердик со всей силы ударил булавой и раздавил череп другому урдалаку. Рассудив, что этих двоих можно оставить без присмотра, Хикеран повернулся назад. За ними все еще гнались. Следует на всякий случай бросить еще одну сумку клея. Как только лидер дальновидности собрался так сделать, перед глазами появился ужасающий мертвец. «Старый Лич!» На пальце Лича потрескивала молния. Хикеран знал, что это за магия. «Удар молнии бьёт по прямой. Есть только один способ уклониться. Толкайте вурдалаков назад!» Ни Эмина, ни Робердик не поняли, почему Хикеран отдал такой приказ. Но без колебаний повиновались. Как только они вчетвером вытолкнули вурдалаков через иллюзорную стену, по коридору мелькнула белая вспышка. Воздух с треском задрожал, и Хикеран почувствовал, как под ногами активировался магический круг. В следующее мгновение их поглотил бледно-голубой свет, от которого они не могли уклониться, и вид перед глазами сменился. «Осторожно! Будьте внимательны!» Хотя вурдалаки исчезли, и они оказались в другом месте, всё же только что была битва. Тем не менее, после столь неожиданного происшествия нет ничего удивительного в том, что они на несколько мгновений остолбенели. Кикеран потряс головой, приходя в себя. Самое основное, что следует сделать – убедиться, что товарищи в безопасности. Хотя также важно понять, где они очутились. Имина, Арчи и Робердик. При активации магического круга никто не нарушал строй, и сейчас все были на месте. Убедившись, что все живы, четверка продолжила осматриваться. Тускло освещенный широкий коридор с высокими потолками. Даже гигант свободно сюда поместится. Мерцающее пламя далеких факелов освещало неравномерно, в их свете тени, казалось, танцуют. Впереди находилась какая-то решетка. Из квадратных брешей светили белые лучи магического света, а дальше коридор уходил в темноту. По пути виднелось несколько дверей, освещенных факелами. Все молчали. Слышалось лишь потрескивание факелов. Не похоже, что сейчас кто-то нападет. Осознав это, они немного успокоились. Не знаю, где мы, но тут совсем иная атмосфера. Интерьер полностью отличался от склепа. На самом деле виднелись даже признаки цивилизации. Члены дальновидности осмотрели каждый угол... Гадая, куда же попали, но Арчи повела себя не так, как остальные. «Это место...» — Хикеран её спросил. «Ты знаешь? Или есть какая-то догадка?» «Я знаю похожее место. Гранд Арена Империи». «Хм, да, ты права», — пробормотал Робердик. Хикераны и Мина ничего не сказали, но разделяли его мнение. Когда дальновидность в свой дебют на арене шли из зала ожидания, Место было похожим. «Тогда за ними должна быть арена», — Робердик указал на решатчатые ворота. «Наверно. И нас телепортировали сюда, чтобы мы дрались, да?» «Проведите зрелищный бой. Вероятно, такой и смысл. Хотя они понятия не имели, кто или что их ждёт». «Это опасно. Телепортация на дальние расстояния считается магией пятого ранга. О том, что такую магию используют в качестве ловушки...» Я слышала лишь в сказках. Вероятно, это место построил кто-то с невообразимыми магическими умениями. Нам невыгодно принимать приглашение врага. Предлагаю пойти в противоположную сторону. Но если примем приглашение, не думаешь, что там может оказаться путь к выживанию? Разве отказ не разозлит врагов? Очень опасны обе стороны. Роб, что думаешь? Есть доводы «за» и «против» для обоих вариантов. Но я сомневаюсь в том, что сказала Арчи. «Правда ли ловушку создал тот, кто тут проживает? Может быть, они просто используют то, что создал кто-то другой?» Работники переглянулись и одновременно выдохнули. «Нет смысла стоять на месте и дальше обсуждать. Информации недостаточно, их мнения не совпадают, но сейчас нужно принять решение». «В словах роба есть смысл. Кто знает, может быть, эту ловушку сделали 500 лет назад?» ага. В прошлом кое-кто владел более продвинутыми магическими техниками. Имеешь в виду властвовавших на континенте существ, чья страна пала почти мгновенно и от которой теперь осталась одна столица? Восемь королей жадности. Считается, что это они распространили магию по всему миру. Если это реликвия этой эры, то, возможно... Да, тогда за то, чтобы отсюда поскорее убраться. Впрочем, раз нас сюда послало ловушкой... «Нам в любом случае не позволят сбежать», – заявил Робердик, Дик, и все кивнули решившись идти вперед. Когда они приблизились к решетчатым воротам, то поднялись вверх с впечатляющей скоростью, будто все это время ожидая их прибытия. При выходе на арену первое, что люди увидели – ряды зрительских мест. Арена впечатляла не меньше, чем имперская. На самом деле даже больше. Учитывая, что повсюду стояли зачарованные вечным светом фонари, освещающие все так, будто сейчас день. Все издальновидности были потрясены, в особенности, когда увидели находящиеся повыше зрительские места. Потому что там сидели бесчисленные глиняные фигуры. Куклы, известные как големы. Големы – неорганические создания, сотворенные магией. Они послушно выполняют любые команды хозяина. Им нет необходимости есть или спать, и они никогда не страдают от усталости и даже от разрушительного действия времени. Их ценили как стражей рабочих. Но поскольку производство големов занимало довольно много времени, усилий и денег, даже самые слабые из них стоили много золотых монет. Даже хорошо зарабатывающие хикера на остальные не могли себе позволить голема. Но эта область, похоже, была просто завалена подобными ценными творениями. Значит, владелец арены невероятно богат. Хикеран почувствовал себя жутко одиноко. А работники, будто бывав тут уже много раз, кратко переглянулись между собой и молча пошли в центр арены. «Мы оказались снаружи?» – спросила Эмина. И все посмотрели вверх и увидели темноту. Поскольку освещение было слишком ярким, Звёзд не было видно. Тем не менее, в том, что арена открыта, и вверху ночное небо, сомнений не возникало. Тогда можно использовать магию полёта и сбежать. та а Свип балкона, который находился на высоте примерно шестиэтажного здания, кто-то спрыгнул, и вместе с тем его голос прервал Арчи. Он сделал кувырок в воздухе и грациозно приземлился на землю. Хикерана остальные даже подумали, что у него есть крылья. Не использовалось никакой магии. Лишь чистые физические способности. Даже у вора и мины перехватило дыхание от совершенства движений. Лицо особы, погасивший всю силу удара, просто согнув колени, расплылось в улыбке. Перед ними стоял юный темный эльф. Длинные уши, что торчали из золотых предеволос, слегка дернулись. Возникло такое впечатление, словно перед работниками солнца. Одет в хорошо подогнанные кожаные доспехи, изготовленные из тёмно-красной драконей чешуи. Поверх них носит белый жилет расшитый золотыми нитями. На груди красуется герб. «А!» – изумил Исимина, заметив его глаза разного цвета. «Бойцы прибыли!» – весело заговорил мальчик в похожий на стержень предмет – который он держал в руке, и по всей круге раздался его усиленный голос.